Наиболее важные даты жизни Николы Теслы. 1856. 10 июля в полночь в Смолянах, Блике, провинция австро-венгерской монархии, в семье сербского священника родился Никола Тесла. 1875-78. Учится в Политехническом институте в Граце, Австро-Венгрия. 1882. 1882. В Будапеште, гуляя по парку, Тесла делает открытие, относящееся к обратимому магнитному полю. 1883 устраивается в Страсбурге на работу в континентальную компанию Эдисона и строит модель первого индукционного мотора. 1884 год уезжает в Нью-Йорк и устраивается на работу в лабораторию Эдисона. 1885 год уходит от Эдисона, основывает собственную компанию и приступает к производству моторов и генераторов многофазного переменного тока. 1888 год читает лекцию 16 мая в Американском институте электроинженеров на тему «Новая система моторов и трансформаторов переменного тока». 1890 год объявляет результаты, О физиологическом воздействии высокочастотного электричества. 1891 год. Читает лекции на тему «Эксперименты с переменным током очень высокой частоты и его применение в искусственном беспроволочном освещении». Регистрирует патенты искрового осциллятора с резонансным трансформатором. 1892 год. Приезжает в Лондон и в Королевском научном обществе читает лекции на тему «Свет» и прочие высокочастотные феномены, а в Институте электроинженеров на тему «Эксперименты с переменным током высокого напряжения и высокой частоты». Те же лекции затем читает в Париже. 1893 год привлекает к себе всеобщее внимание на всемирной выставке в Чикаго, пропуская через тело высокочастотный ток и демонстрируя модель обратимого магнитного поля, так называемое вращающееся железное яйцо Теслы. 1895, 13 марта, лаборатория Теслы в Нью-Йорке уничтожена пожаром. 1897. Регистрирует 12 патентов в области радиотехники. 1898. Регистрация патента для телеавтоматического контроля. Эксперимент с кораблем на озере в Нью-Йорке в Центральном парке. Тесла беспроволочно управляет движением корабля, ошеломляя присутствующих. 1899 заканчивается строительство электрической гидростанции на неагаре 1899-1900 эксперименты в Колорадо Спрингс 1901-1905 строительство башни Ворденклифф на Лонг-Айленде вблизи Нью-Йорка 1909-1922 регистрируют патенты исключительно в области машиностроения, насосы, скорометры, безлопастные турбины. 1943 год, 7 января, Никола Тесла умер в Нью-Йорке в гостинице «Нью-Йоркер». Сначала его отпевали по православному обычаю, а затем тело его было сожжено по буддистскому церемониалу. Город Белград. Конец озвученной книги. Перевод с сербского Л.К. Поликарповой. Читал Биг Бак.